Глава демократии угрожают две опасности — справа и слева. Из хаоса, в который погрузилась революционная Россия, имелось только два выхода и оба плохие. Либо крайне правый с белым террором, либо крайне левый с красным. Восстановить хоть какое-то подобие порядка можно было лишь посредством жестких и даже жестоких мер через насилие и страх. Ни либералы, пришедшие к власти в марте, неумеренные социалисты, вошедшие в правительство в мае, выполнить эту задачу не могли. Те, кто готов стрелять, всегда находятся. Но просто стрелять было бы недостаточно. Если бы Временное правительство перешло от увещеваний к решительным действиям, ему пришлось бы вешать рабочих на фонарях, убивать без суда и следствия мятежных солдат, заливать кровью крестьянские восстания по всей России и направлять карательные отряды в взбунтовавшиеся колонии. Это была бы не демократия, а протофашистская диктатура. Из-за того, что в конце концов вер в политической борьбе одержали ультралевые экстремисты, большевики, почти все авторы, пишущие о событиях семнадцатого года, склонны недооценивать альтернативу – опасность справа а Она летом семнадцатого года выглядела реальной. Левые тогда были разобщены, разделены на множество фракций, часть которых поддерживала временное правительство, часть советы, где пока тоже верховодили умеренные. И все левые, даже самые неистовые неспровергатели, были плохо организованы. Отряды рабочей самообороны и разложившиеся воинские части охотно митинговали, но были мало приспособлены к совместным действиям. Во время вышеописанного майского кризиса командующий столичным округом генерал Корнилов, предлагая подавить беспорядки, заявил, что у него всего тысячи надежных дисциплинированных бойцов, но он без труда справится со 150 тысячным петроградским гарнизоном. И справился бы. Однако временное правительство испугалось кровопролитие, а устраивать переворот генерал был не готов. Антиреволюционный лагерь, никак себя не проявлявший на эйфорической стадии революции, сформировался как защитная реакция на анархию и распад. Идея правого переворота под лозунгом порядка» приобретала все большую поддержку в среде крупного капитала, испуганного рабочим движением и офицерства, возмущенного развалом армии. Таким образом, возник союз денежных людей с решительными людьми. Для захвата власти вполне достаточно. Перспективу праву Путча стало реальной, когда из правительства в мае ушел деятельный Александр Гучков. Он утратил надежду на то, что эта говорильня сможет исправить ситуацию, и стал готовить саговор. «Уход от власти не означал для меня отказа от борьбы. Я только думал, что карта на центральное правительство бита», — объяснял впоследствии Александр Иванович. Он вернулся на должность председателя военно-промышленного комитета, позволявшего часто бывать на фронте, и стал собирать здоровые элементы. Договариваться с генералами, которые в нужный момент, рассказывает Гучков, повели бы войска в поход на Москву и Петербург. Подготовка отставного военного министра к путчу не ограничивалась фронтовыми поездками, и Гучков в своих планах был не одинок. Самый влиятельный и богатый из капиталистов Алексей Путилов тем временем создал «Общество экономического возрождения России», которое, несмотря на безобидное название, на самом деле аккумулировало средства для будущего путча и в короткое время собрало 4 миллиона рублей. Так что с финансовым заговорщиков проблем не было. С кадрами тоже. Существовало несколько офицерских организаций правого толка, готовых к выступлению. Военная лига, Союз офицеров, Республиканский Центр, Союз Георгиевских Кавалеров. Дело было только за военным предводителем. Газеты «Правого толка» в открытую обсуждали, кто из генералов мог бы стать российским Бонапартом. Гучков рассказывает. «С самого начала я подумал, что без гражданской войны и контрреволюции мы не обойдемся. И числе лиц, которые могли бы возглавить движение, мог быть Колчак, тогдашний командующий Черноморским флотом. Я думал, и Гурко командующий Западным фронтом, об Алексееве, до конца мая Верховный Главнокомандующий. Если бы выбор остановился на решительном и умном Колчаке, правый путь, вероятно, удался бы, и в России установился бы репрессивный режим не левого, а правого толка. Но заговорщики решили оставить адмирала на месте, поскольку Колчак силой своего авторитета удерживал веренный ему Черноморский флот от разложения. В результате остановились на том же Корнилове у которого в критический момент окажется недостаточно решительности и ума. Однако это произойдет в августе. Пока же в начале лета, когда самым прозорливым политикам уже было ясно, что временное правительство не удержится и что роковой поворот резко влево или резко вправо неизбежен, сторонники военного решения выглядели силой более серьезной, чем адепты социалистической революции. Левая глава российского революционного «Орла» Советы в этот период была еще менее дееспособна, чем правительство. Как уже говорилось, во время февральских событий народное движение в Петрограде возглавили вовсе не думские либералы, а деятели двух антимонархических партий – социалисты-революционеры и социал-демократы. Первая партия была наследницей народничества и представляла интересы крестьянства. Вторая – марксистская, отстаивала права рабочего класса. Естественно, было бы ожидать, что в преимущественной крестьянской стране первенство будет принадлежать эсерам. В целом по стране, когда повсюду начнут возникать советы, так и получится. Но колыбель революции Петроград был городом рабочих, и в столичном совете социал-демократы пользовались не меньшим влиянием, чем эсеры. Возглавлял Петросовет бывший глава думской фракции РСДРП Николай Чехиидзе. Однако у эсеров были сильные позиции в гарнизоне, ведь большинство солдат составляли крестьяне, и это уравновешивало позиции. Объединяло две партии, во-первых, отношение к временному правительству, при всех трениях ССР и эсдеки поддерживали эту демократическую форму власти и готовы были дождаться выборов в учредительное собрание, где рассчитывали одержать победу и потом возглавить страну на законных основаниях. Во-вторых, выступая за мир без аннексий и контрибуций, общий лозунг всех социалистов, Они не желали заключать невыгодный для России мир и призывали к защите революционного отечества. Это называлось оборончеством. По множеству других важных вопросов оба крыла социалистического движения не могли договориться не только между собой, но и внутри собственных партий. Социалисты-революционеры делились на правых эсеров, с самого начала в лице Керенского, участвовавших в работе либерального правительства, а в мае получивших еще несколько министерских портфелей, на радикальных левых эсеров, которые требовали совершения временного правительства, безоговорочного выхода из войны и немедленного раздела земли, не дожидаясь учредительного собрания, а еще имелись центристы, занимавшие промежуточную позицию. При большой популярности сыровских идей и массовом притоке новых членов к лету уже миллион человек, это была аморфная и разномастная общественная сила, раздираемая непримиримыми противоречиями. Примерно такая же ситуация сложилась и в РСДРБ. По заведенной советскими историками традиции, партию называют меньшевистской. Но этот термин вводят в заблуждение. Он был запущен Лениным после раскола на Лондонском съезде 1903 года, где социал-демократы разделились по вопросу о принципах устройства партии и сторонники жесткой дисциплины получили большинство. Однако в дальнейшем большевики подчинили своему влиянию довольно немногочисленную часть рабочего движения. А главную роль в нем играли социал-демократы. Слабой стороной РСДРП, как у эсеров, была та самая партийная дисциплина, за которую бился Ленин. Меньшевики, будем для краткости называть их так, как традиционно принято, тоже раскололись на три фракции по тем же ключевым вопросам отношения к временному правительству и войне. Левое крыло — интернационалисты, подобно левым эсерам, мало чем отличались от большевиков. Тоже требовали немедленного прекращения войны и разрыва с временными. В общем и целом, социалистический, советский, в первоначальном значении слова, фланг политической жизни в начале лета выглядел весьма пёстрым и дезорганизованным, что в полной мере продемонстрировал первый Всероссийский съезд Советов, состоявшийся в июне. Председательствующий Ираклий Церетели Меньшевик резюмировал. В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы, Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет. Тогда, согласно канонической легенде, с места поднялся Ильич и громко крикнул, есть такая партия. Эту легендарную сцену впоследствии многократно запечатлела советская иконография в фильмах, на художественных полотнах и так далее. На самом деле было не совсем так. Заявление о том, что его партия готова взять власть целиком, Ленин сделал не из зала, а с трибуны на следующий день, и оно было встречено смехом присутствующих. Так называемые большевики составляли малозначительное меньшинство съезда всего десятую часть делегатов. Невозможно было представить, что через пять месяцев эти маргиналы действительно придут к власти.